Глава 17. Чёрная кошка через дорогу или генерализация частных случаев. Понятие генерализации частных случаев, ящик Скиннера, синдром отложенной жизни, ангедания. В этой главе поговорим об очень распространённом когнитивном искажении генерализации частных случаев. Вкратце, если что-то произошло один раз, значит будет происходить всегда. И наоборот, если это не произошло при таких условиях, значит не произойдёт никогда. Начнём с простых примеров, ибо цель наша практика. Студент сдаёт экзамен, жутко волнуется, однако сдаёт прекрасно, но вдруг вспоминает, что в этот день вляпался в собачью какашку. Разумеется, он тут же лезет в Google, выясняет, что это хорошая примета, и чтобы в следующий раз сдать экзамен, специально ищет собачью какашку. Парень знакомится с девушкой, у них завязываются романтические отношения. Он молод, жутко волнуется, перебирает алкоголя и в постели лажает. Он думает, что это все. Теперь он импотент в 20 лет, ему ничего не поможет, и жизнь кончена. Надеюсь, что вы с таким не знакомы. Вы смотрите на табло электронных часов, видите там симметричную цифру вроде 1551 и 1551. и решаете, что это хороший повод загадать желание. Вот это и есть проявление генерализации частных случаев, то есть переноса какого-либо одного частного случая на общность. Почему так происходит, как с этим бороться и в чём вредность? Давайте вспомним, что задача нашей обезьяны, системы 1, строить картину мира в отсутствие знания эмпирически выживать в врождённых во, во многих условиях при незнании ни физики, ни химии. Для этого необходимо замечать связь между событиями или объектами. Во многом это себя оправдывает. Например, человек сначала подметил, что если птицы низко летают, то быть дождю, а уж потом связал это с тем, что насекомые перед дождём из-за повышения влажности воздуха опускаются поближе к земле, поэтому к земле опускаются и птицы. Но обезьяна обладает одним колоссальным недостатком. Она полностью неспособна работать со статистическими данными из теории вероятности. Поэтому, когда надо оперировать статистическими или вероятностными данными, она ошибается практически в 100%. Это самое большое поле, где процветают когнитивные искажения. В системе 1 каким-то образом необходимо строить картину внешнего мира. рождается индивид он наблюдает за событиями и пытается сопоставить причины и следствия но беда в том что первобытный мир по сравнению с нашим был плоским и примитивным и чтобы понять факт что нельзя делать выводы по одному или даже десятку случаев необходимо большое число наблюдений теория вероятности объясняет это законом больших чисел Упрощённо смысл такой: закономерности можно вывести только тогда, когда мы наблюдаем эксперимент с событием, повторяющийся множество раз. Если вы 5 раз бросили кубик, то все 5 раз может выпасть шестёрка. Но если вы будете бросать кубик 5000 раз, среднее значение будет 3,5. Но в первобытном мире даже на сотню проверок могло не хватить жизни, сожрали бы при первом же неудачном наблюдении. Нафиг такие эксперименты? Это раз. Во-вторых, и круг задач, решаемых в древности, был весьма узок и связан с размножением пищи и агрессии. Именно поэтому система 1 заточена по принципу: лучше я 99 раз ошибусь и создам нелепый вывод, чем один раз облажаюсь и меня тут же съедят. Эволюционно мы не заточены под работу с теорией вероятностей и матстатом. Кстати, а как дело обстоит с другими животными? У них же нет суеверий и ритуалов вступать в собачью какашку, а система 1 у них есть, а вот и нет. У них тоже есть и суеверия, и ритуальные танцы урожая. Ящик Скиннера. Бэррис Фредерик Скиннер, известный Гарвардский психолог, который изучал поведение крыс и голубей следующим образом. Он сконструировал ящик в котором голубь мог нажать клювом на рычаг, что приводило к автоматической подаче корма. В 1948 году он модифицировал устройство так, что корм насыпался абсолютно случайным образом. Никакой связи между тем, что птицы делали, и тем, когда подавался корм не было, как нет и никакой связи между тем, наступил ли студент в собачью какашку и тем, как он сдал экзамен. Что же сделали голуби? Каждый голубь выработал свой танец урожая, в зависимости от того, в какой момент ему насыпали корм. Один крутился по часовой стрелке, другой кивал головой и растопырив крылья. И те действия, которые достаточно быстро совпадали с кормлением, не мгновенно, как человек, который может себе придумать с первого раза примету, он же умный, с сарказмом, и становились ритуальным танцем урожая. Так что абстрагироваться от того, что одно событие не всегда влечёт за собой другое, живому существу очень сложно. Почему? Мы уже говорили в первых главах. Ничто не должно висеть в картине мира непривязанным. Находить эти связи задача нашей обезьяны по построению картины мира. Но ограничивается ли генерализация частных случаев плевками через левое плечо при виде чёрной кошки? Увы, отнюдь нет. расскажу вам о таком сильно портищем нам качество жизни явлении, как синдром отложенной жизни. Синдром отложенной жизни. Сначала ты съешь кашу, а потом получишь сладкое. Учебный год закончится, и будешь гулять летом. Куда ягоды ешь? Это на зиму не трогай. Зачем надел этот костюм? Он на выход, надевай старый. Вот окончу институт, можно будет нормально жить. Вот появится у меня девушка, тогда будет жизнь. Вот расплачусь с ипотекой, заживу по-настоящему. Знакома с самого детства от того, вот будет у меня велосипед и тогда продолжается ожидание настоящей жизни. Сейчас не стоит тратить на себя деньги, надевать хорошую одежду, покупать ребёнку дорогую куклу и спортить же вот потом. Это болезнь поражающее 99% населения, хотя ни в одну из редакций МКБ синдром, отложенный из жизни, не внесен. Примечание. МКБ – международная классификация болезней. Стандарт, принятый во всем мире. А зря, так как люди, пораженные этим непризнанным недугом, Не живут вовсе, они ждут начала жизни, а текущий момент, годы, десятилетия воспринимают как подготовку к настоящей счастливой жизни. Идут годы, а люди запрещают себе хорошую одежду, удовольствия, трату времени на себя, откладывая всё на потом. И ещё важный момент: чтобы потом было хорошо, надо это заслужить, а сейчас должно быть тяжело и плохо. К чему это приводит? Как вы знаете, синдром это набор признаков. И в данном случае такой наборчик напрочь лишает индивида качественной жизни. Важный момент. Термин качество жизни это субъективное восприятие человеком его места в социуме и оценка текущего положения вещей: здоровье, настроение, уровень оптимизма и так далее. Это гораздо более правильный термин, нежели мифическое счастье, которого не существует. Так о какой же качественной жизни может идти речь, если человек всю жизнь ждет начала этой самой жизни, а сейчас терпит, когда же мучительная и изнуряющая подготовка закончится? Как результат, этот синдром приводит к вполне уже известным расстройствам вроде неврозов, особенно часто к ангидонии, которые в МКБ уже давно и прочно обосновались. Примечание. Ангидония. Снижение или утрата способности получать удовольствие, сопровождающееся потерей активности в его достижении. При ангедонии утрачивается мотивация к деятельности. И это вишенка на тортике. Человек не живёт, а мучается. И такое состояние считается нормой. Чтобы понять, как с этим бороться, надо понять, откуда растут ноги. А вот тут-то нам и поможет знание о генерализации частных случаев. Итак, всё исходит из глубокого детства, от наших родителей, которым мы это привили их родителей и так далее. И начинается с нашей системы питания. Да, с базовой потребности. Любой маленький ребёнок всегда выберет вкусную еду. Он пока ещё не понимает, что полезно или вредно. Он всего лишь маленькая заготовка человека разумного, а его обезьянка прекрасно отличит конфету от манки овсянки. Что будет, если ребёнок сначала до обеда съест конфету? Правильно, появится ложное ощущение сытости, вызванное употреблением быстрых углеводов, которые повышают уровень глюкозы в крови. В таких случаях говорят, что ребёнок перебил аппетит. И совершенно обоснованным стремлением старших будет дать ребёнку сладкое потом, чтобы он не перебивал аппетит. Потому что, я повторюсь, объяснить любому существу, что каша полезна, а вкусная конфета нет, нереально. Любое существо, которое еще не умеет думать, коим и является маленький ребенок, всегда выберет вкусную еду, то есть конфету, и о его питании должны позаботиться старшие. Но когнитивное искажение, генерализация частных случаев, заставляет старших переносить этот частный случай на всю жизнь. И с детства нам внушают мысль, что все сладкое на потом. Почему? Потому что так прокатывает с едой. Но если с едой этому есть логическое объяснение, съел быстрых углеводов, поднял свой уровень сахара, перебил аппетит, то со всем другим это никак не связано. Однако система 1 не может это разделить. Система 1 четко говорит «по». Так, раз у нас здесь так получилось, значит, это сработает и в этой области, и в той, и вообще везде. Сладкое на потом. И будто рефлекс эта установка начинает преследовать человека на протяжении всей жизни. Сладкое будет потом. Сначала надо съесть невкусную кашу, а потом будет награда. Добавьте ещё к этому умиление старших, которые видят, как ребёнок начинает сам себе отказывать. какой ты молодец, ты уже взрослый. Добавьте еще личный пример бабушки, убирающей древний сервиз в шкаф. Это на потом. Добавьте на даче «не ешь клубнику», это на варенье, на зиму. Потом. Все будет потом. Особенно это распространено на территории постсоветского пространства, когда мещанство было обусловлено тотальным дефицитом всего и вся. Сложите пазл «мещанство», И вы видите, как обезьяна переносит эту конфету из детства во взрослую жизнь. Жить будем потом, когда будет образование, квартира, жена, дети, карьера. А сейчас надо терпеть и есть невкусную жизнь. Генерализация частного случая с быстрыми углеводами перед едой. Глупо и обидно. Что с этим делать? Всё просто. Зажмурьтесь И с мыслью о том, что жизнь — не копия реакции поджелудочной железы на быстрые углеводы, купите себе то, о чем давно мечтали, а ребенку — самую дорогую куклу. Сейчас. Делайте так на протяжении пары месяцев, и вы увидите, что жить можно сейчас. Небо не упало на землю, а аппетит к жизни, который вас радует, не пропадет. Что бывает еще и что делать? Какие ещё бывают проявления генерализации частных случаев? Они практически повсюду, начиная с дурацких примет, касающихся экзаменов и заканчивая непосредственно оценкой своих собственных действий. Если я облажался один раз, значит, теперь я буду лажать всегда. Логично? Ещё как. А вот и нет. Нелогично. Это справедливо для системы 1, так как она решила, что одно событие возникает непосредственно после возникновения другого. И система 1 автоматически делает предположение, что скорее всего они связаны, а они никак не связаны. Как это мешает в нашем деле начинание новой жизни с понедельника и не бросание её во вторник? А вот как? Раз моей соседке помогло периодическое голодание, сода, клизмы с барбитуратом натрия, конским жопораздирателем и потифонными иголками, значит, поможет и мне. Если моя подруга знает, как можно есть тортики после 6 и не жиреть, значит она знает какой-то секрет. С точки зрения системы 1 всё логично. С точки зрения нормальной логики и статистики нет. Мы все разные, у нас разный обмен веществ, и то, что может прокатить с вашей подругой, которая ест на ночь тортики, может не прокатить с вами. Поэтому мы регулярно видим комментарии на канале «Фрэшлайф-28» о том, что вы говорите ерунду «Вот у меня сосед, а вот мне это помогло». Хорошо, что вам это помогло. Но почему вы решили, что это поможет еще сотни человек, которые прочитали ваш комментарий? Что же делать с генерализацией частных случаев? Во-первых, вспомним самую первую иллюзию Мюллера-Лайера, которую я очень люблю. Вернитесь в начало книги и посмотрите на картинку. Мы прекрасно понимаем, что линии одинаковые, но наша система один видит, что они разные. И это надо знать. Мы не можем изменить оценку системы один или нашей обезьяны. Она всегда будет видеть, что линии разные. Мы можем только мозгами осознавать, что эти линии одинаковые, но визуальная оценка нами их будет всегда говорить, что они разные. Так же и с генерализацией частных случаев. Поскольку в системе 1 надо как-то познавать и строить картину этого мира, она всегда будет пытаться найти корреляцию между двумя событиями. Одно событие, вслед за ним другое, наверняка они связаны, и наверняка одно событие повлечёт за собой другое. Это её работа, и сделать тут мы ничего не можем. Поэтому всегда будут возникать какие-то ассоциации или попытки сами изобрести приметы. Система 1 так формирует картину мира. Но как с иллюзией Мюллера-Лайера, мы можем постоянно системой 2 ловить себя за руку и не давать системе 1 внушать нам мысль о том, что если мы наступили на собачью какашку, то значит обязательно сдадим экзамен и наоборот. Систему 1 отучать от этого бесполезно она таким образом строит картину внешнего мира она всегда будет пытаться построить взаимосвязи между событиями а наша задача чётко определить есть функция связи или нет поэтому часто получается что люди пытаются перенести какие-то часто случайно возникающие события на целую цепь событий которые якобы могут за этим последовать а этого практически никогда не происходит Чтобы перестать верить обезьяне, достаточно прочитать эту главу, но если вы хотите разобраться, как действительно события влияют друг на друга, стоит изучить теорию вероятности и мат-статистику. Математический аппарат анализа выходит за рамки этой книги, но если у вас пытливый ум, направление я вам указал, а далее дело за вами. Я же на достаточно бытовом примере поясню, что это такое. Например, приходит человек на канал Fresh Life 28 и говорит: "Так, всё, что тут написано ерунда, потому что моя подруга, используя периодическое голодание вместе с клизмами и потифонными иголками, похудела за месяц аж на 40 кг. Я даже не беру в расчёт, правда это или враньё. Важно посмотреть, а скольким ещё людям помогла клизма с потифонными иголками в купе с периодическим голоданием". Если мы посмотрим на статистику, то скорее всего выясним, что больше никому. И даже если это правда, эти два события факт употребления трансректально патифонных игл и похудение не являются связанными. Это единичный случай, и случай с иглами, может не оказал влияния на сброс веса, а лишь предшествовал самому факту. Переносить Частное событие на общее, утверждая, что теперь это поможет абсолютно всем, нельзя по одной простой причине. Статистически это не подтверждается. В этом-то и вся фишка. Мы всегда будем видеть какие-то события и пытаться сами придумать эти студенческие приметы. Так работает система 1. Единственный способ постоянно хватать себя за руку и спрашивать: "А так ли это статистически или нет?"